устремились под вознамена. И великий вождь Рагнар Лодброк верил ему своего сына Бьорна Железный Бог. Товарищи Гастинга поднялись сверх по путеводимые графом Ламбером, который во что бы то ни стало хотел возвратить себе управление Нантом. Но союз его с пиратами доставил ему одни окровавленные развалины. Прочие города на Луаре подверглись бы тем же бедствием, как и Нант если бы Гастинга не увлекли более опасные предприятия. Возвратясь из Испании, он снова явился на Луаре и в продолжение нескольких лет был бичом берегов ее, пока, замыслив баснословные подвиги, этот железный человек не пытался проникнуть в неизвестные пути Средиземного моря. В 860 году он проехал через Гибралтарский пролив со ста судами, приехал к берегам Италии, разграбил Пизу, и, брошенный на возвратном пути бурей в воды Роны, опустошил Прованс, привез добычу на Армутье и снова явился на Луаре. Между тем, как его грабежи повергали в ужас жителей Тосканских берегов, Карл Лысый поручил графу Роберту Сильному управление и защиту всей страны между Луарой и Сен. Борьба сделалась таким образом разнее но Гастинг, несмотря ни на что, продолжал свои набеги во внутренней страны. Он возвращался с разграбления Мана, в главе четырехсот всадников, когда герцоги французский и аквитанский напали на него неожиданно -серти, в в пяти милях от Анжера. Здесь завязалась летом 866 года отчаянная битва. Гастинг, имевший только четыреста человек, Тотчас большей частью людей своих бросился в большую каменную церковь селения. Франкские начальники изрубили всех, кто не укрылся в церкви. И, видя, что она может продержаться несколько времени, разбили вокруг нее он свои палатки, чтобы осадить ее на другое утро с помощью военных машин, которые везли с собой. Солнце заходило. Роберт, герцог французский, утомленный жаром, снял каску свою и кирасу, чтобы немного освежиться и все были заняты устройством лагеря, как вдруг нортманы выбежали из своего убежища и с криками устремились на Роберта и его воинов. Франки бросились к оружию и отразили неприятеля, но Роберт, преследуя беглецов и сражаясь впереди своих воинов, с обнаженной головой и грудью, был убит на самом пороге церковном. А Рамнульф, граф Пуатесский, отесский следовавший за ним, Минуту спустя был смертельно ранен стрелой, пущенной из окна. Франкская армия, лишившая своего вождя, печально рассеялась, а торжествующие пираты возвратились на суда свои. Гастинг поднялся вверх по луаре, сколько позволяла глубина, и опустошил Клермон в Оверне, где, наконец, пресеклись его опустошения. Франция могла отдохнуть немного, когда по возвращении из этой экспедиции Гастин присоединился с лучшими воинами своими к конфедерации скандинавских ярлов, которые вторгнулись в 867 году в Англию во время малолетства Альфреда Великого. Но когда англосаксонский государь освободил свое государство от чужеземного ига, те датчане, которые отказались подчиниться по примеру своего вождя Гудруна, переплыли море и принялись за прежнее ремесло свое. Ролан, Готфрид и другой Гастинг вышли на берега Франции между 876 и 879 годами. Норманы и Слуары так что потерпели сильный урон под Анжером, где Карл Лысый принудил их к капитуляции, отведя течение реки, так что сюда их остались на песке. Подкрепленные Гастингом и другим вождем Герлоном, они вскоре сделались опять нападающей стороной. И тогда-то Франция противопоставила их Трем воинам, достойным такого поручения. Гюга, герцога французского, со смерти Роберта Сильного. Эда, владетеля провинции Марш за Мэном, И Ингелгера, графа Анжуйского. Несколько поражений не помешали Герлонну и Гастингу предписать условия мира. Первый заставил сыновей Людовика Косноязычного уступить себе графство Турское, которым владел долго под именем Теобальда. Принято прекращений. Гастин получил от Карла Толстого шартерское владение, но боязнь подвергнуться участи Готфрида, убитого в Герри вскоре заставила его продать свое владение Туобальду и покинуть Францию, когда он уже больше не возвращался.